Одиннадцать вечера. Со стола убрали еду, поставили вино и пиво. рони во второй раз заняла место в углу стола, наливая ревеневый шнапс. Мария на вид достаточно пьяная, а оба раза выпила по бокалу. Она сама лишь пригубила. После того, как матросы поразвлекали гостей, была организована дискотека, на которой в тесной компании присутствующих прозвучали «Бон Джови», «Ари Эм» и «Уам». Вечно юные дамы устроили соревнования, чья очередь танцевать с матросами. Теперь момент наступил. Она вышла на палубу, стояла и выжидала. Обернулась и посмотрела на корму. Там тоже, возможно, осуществить задуманное. Но погода слишком хороша, чтобы действовать по первоначальному плану. Конец будет еще более красивым. Для Марии. Та, пошатываясь, поднялась по трапу. Разумеется, Марии захотелось немного поболтать с Тарины. Ведь атмосфера такая располагающая. Они смеялись и вместе пели, чего не делали с той поры, когда были детьми.